Глава 84 Гард чувствует, как трясется под ногами переход, пока он шагает. Конструкция ржавая и почти заброшенная. Ему нравится. Он уже нажал кнопку записи на телефоне. Он знает, как это бывает. Полиция ищет его с тех пор, как он сбросил Луку Бутачи с крыши паркинга. Гард понимает их и не осуждает. Они не поймают его, по крайней мере, в этой жизни. Но им положено выполнять свою работу, и они будут пытаться изо всех сил. Гард добирается до лестницы в конце перехода. Здесь пахнет дешевой жареной едой и мочой. Британцы никогда не жалуются, из чего следует, что им приходится мириться со многим. Только представьте подобное в Канаде или в Италии. Возможно, Италия станет следующей страной, куда отправится Гард. Хорошее место, чтобы зализывать раны, а ведь Гард с детства не получал таких ран, как теперь. Он был готов исчезнуть прошлой ночью, пока Элизабет не нашла его в домике глубоко в лесу. Как, черт возьми, она это сделала? Гард понятия не имеет, но рад, что она все-таки на него вышла. Она рассказала ему то, что знала, и то, что от него хотела сообщила, кто убил его жену, и как можно отомстить. Гард проходит мимо туалетов, мимо мужчины с грустным лицом и портфелем у игрового автомата, мимо женщины с красными глазами и детской коляской. Положив руку ей на плечо, он утешает ее. «Скоро станет легче, ты отлично справляешься» и идет дальше. Над картонным стаканчиком кофе сидит сгорбленный старик. Гард лезет в карман и протягивает ему десятифунтовую банкноту. «Купи себе что-нибудь поесть, отец», — говорит он. Гарт находит, что доброта — это интересно. На самом деле доброта не его конек, но если бы здесь была Саманта, то она обязательно поговорила бы с матерью и дала бы старику денег на еду, поэтому отныне гард будет поступать именно так. И тут гард видит убийцу своей жены. «Привет, Нина» говорит он, садясь напротив. «Гард», — отвечает Нина, — «спасибо, что встретились со мной. У вас есть то, что нужно мне. Давайте уже покончим с этим поскорее. Я должен покинуть страну, и, полагаю, вы тоже, да? Мне нет нужды бежать», — говорит Нина. «Никто, кроме вас, не знает, что шкатулка у меня. Никто не видел, как я ее украла. И вы, похоже, не из тех, кто будет об этом рассказывать» так что я в безопасности». Элизабет поведала Гарту о краже. Как только она узнала о шкатулке, осталось только двое подозреваемых — Нина и ее начальник, профессор Меллор. Подруга Элизабет включила пожарную сигнализацию. Еще один друг, специалист по компьютерам, установил маленькую камеру, и Нина угодила прямо в ловушку. С тех пор за Ниной следит какой-то парень из КГБ. Они знали, что шкатулка у Нины, но у них не было доказательств, что она убила Калдиша, дабы ее заполучить. Потому-то Гарт и здесь. Вчера вечером он позвонил Нине и сказал, что не смог найти шкатулку, как не искал. Но если она наткнется на нее когда-нибудь, у него есть клиент, готовый щедро заплатить. Это правда, но Гарт знает, что не получит шкатулку. Элизабет хочет забрать ее себе, и когда она объяснила, зачем, он с радостью согласился. Гард будет награжден уже тем, что увидит, как убийца его жены сядет в тюрьму. В идеале он хотел бы ее убить, но Элизабет слишком хитра, чтобы это сошло ему с рук. Такие вещи надо понимать, когда встречаешь достойного соперника. «Она у вас?» — спрашивает Гард. Нина открывает ярко-синюю икеевскую сумку, стоящую у ее ног. Внутри лежит шкатулка. «Можно мне потрогать?» — спрашивает Гарт. «Конечно», — отвечает Нина. «Но только попытайтесь что-нибудь устроить, и она останется со мной». Гарт не может удержаться от смеха. Он дотрагивается до шкатулки. Это своего рода кайф. Саманте бы понравилось, он это знает. Они просто психи, все до одного. Саманта, Нина, Калдиш. Это же несерьёзно, так переживать из-за какой-то шкатулки. Гард, конечно, пришел в восторг от ее цены, но не от самого предмета. Кто-то сделал ее давным-давно? Ну и что? Говорите на ней глаз дьявола? Такого не бывает, это же очевидно. Гард точно знает, что дьяволы разгуливают среди нас. Но Калдиш отдал за это жизнь, а Нина даже убивала. Саманта, вероятно, убила бы тоже. Гарт не может этого отрицать, однако Нина добралась до шкатулки первой. Как только Нина поняла, что Гарт знает о ценности шкатулки, она тут же подписала смертный приговор Саманте. А ведь он ел бургер, пока Нина сталкивала его жену с лестницы. Правда, чем больше он размышляет об этом теперь, тем больше не понимает, как Нине это удалось. Гарт беспокоится, что, возможно, его поймали на привычках. Хотя найти его слабости чрезвычайно непросто. А кроме того, если не Нина убила Саманту, то кто? Он не сомневается, что Нина убила бы и его, если бы могла, но Гарта убить сложно. Многие пытались. «Вы основали компанию, как я говорил?» спрашивает Гард, доставая телефон. Нина кивает. «Тогда вам придет уведомление сразу же, как только 5 миллионов упадут на ваш счет», говорит гард. «Потом все будет зависеть только от вас. Отследить этот счет невозможно, но как вы станете переводить с него деньги на ваши обычные счета, это исключительно ваша забота». Можете поинтересоваться, как это делается в интернете. «Только этим и занимаюсь», — отвечает Нина. «Зачем вам понадобилось его убивать? Это единственное, чего бы не сделал я». «Я никого не убивала». «Нина», — вздыхает гард, «Я мыслю не так, как другие люди. Вы это понимаете?» «Я понимаю», — кивает Нина. «Тогда не лгите мне», — говорит Гард. В этом нет смысла. Я впечатлен тем, что вы сделали. Вы увидели возможность и теперь заработаете 5 миллионов в то время как все вокруг гоняются за собственными хвостами. Спасибо, отвечает Нина. Но я все равно не понимаю, зачем вы его убили. Ведь можно было просто напугать его и забрать. Ему было восемьдесят лет, Гард, напоминает Нина. Ясно. А этой шкатулке 60 веков. Вы можете хотя бы попробовать это осознать. Никто из нас не имеет значения, Гарт. Мы притворяемся, что это не так, делаем вид, будто заняты чем-то важным, но планета существовала без нас миллионы лет и будет жить миллионы лет после. Каждый наш вздох — это предсмертный вздох. В человеческой жизни нет ничего священного». «Очень удобное оправдание всему», — замечает Гарт. «По крайней мере, признайтесь, что вас обуяла жадность, и вам было на все плевать. Вы могли бы ее просто выкрасть». «Он попросил меня сдать ее в музей. Он доверял мне», — отвечает Нина. «Верил, что я передам шкатулку нужным людям. Он знал моих родителей, знал меня с детства. Думаете, он бы смолчал, узнав, что я ее продала?» «Может, надо было подкинуть ему миллиончик?» — интересуется гард. «Этим можно было бы купить молчание». Нина качает головой. Он бы отказался. Но посмотрите на это с другой стороны. Он прожил долгую, веселую и насыщенную жизнь, что бы люди под этим не подразумевали. Он звонит, говорит, что доверяет мне и рассказывает, что оказалось в его руках. Я отвечаю, чтобы он не боялся, что мы сможем найти решение, что я помогу. Я спокойна, поэтому он спокоен тоже. Мы договариваемся о встрече. «В лесу?» — уточняет Гард. «Как можно дальше от любопытных глаз?» — отвечает Нина. Мне показалось, что наш разговор его даже немного воодушевил. «Воодушевишься тут». Он едет в Кент, сворачивает на проселочную дорогу, чтобы встретиться с тем, кому доверяет. Я выхожу из машины, делаю один выстрел. Он его не увидел, не почувствовал, не успел ощутить страх. Его жизнь оборвалась мгновенно, и лучшего невозможно желать, ведь верно? Долгая жизнь и быстрая смерть. Я и сама бы этого хотела. По сути, я оказала ему услугу. «Безболезненная смерть для него и 5 миллионов для вас», «Выиграют все», — пожимает плечами Нина. «Мои родители о таком даже мечтать не могли. Я никогда больше не стану жить в бедности». «Вы довольно хорошо стреляете», — говорит Гард. «Убить человека одной пулей через окно — задача нетривиальная. Поверьте, я знаю, о чем говорю». «Благодаря Ютубу», — отвечает Нина. «Я быстро учусь». Я хотела, чтобы он умер безболезненно, поэтому смотрела много видео о том, как ветеринары убивают лошадей. «Господи!» — вырывается у Гарта, «И после этого меня считают психопатом». «Я не психопатка», — возражает Нина. «У меня мало денег и много долгов, а свою профессию я ненавижу. Моих родителей больше нет. И вот внезапно, будто с небес, Свалился шанс никогда больше не работать. Эта шкатулка не падала с небес. Она выскочила прямиком из ада. «Это всего лишь шкатулка», — напоминает Нина. Гард качает головой. «Так что я поступила разумно, и не более того». Гард задумывается. Философию Нины он находит интересной. Но как бы то ни было, согласиться с ней он не может. Убивать людей, конечно, допустимо, если они делают что-то плохое, если этого заслуживают. Но ради прибыли — нет. Он осознал это лишь тогда, когда Элизабет объяснила ему, что Лука Бутачи не убивал Саманту. Лука знал, что она мертва, поскольку работал с копами, что почти не менее плохо, но все же. При этом Лука сам убил много других людей — Когда убиваешь кучу людей, надо быть готовым, что однажды тебя сбросят с многоэтажной автопарковки. Когда-нибудь и Гарта кто-нибудь сбросит с высоты или собьет, к примеру, грузовиком, и у Гарта не будет к нему никаких претензий. Но Калдиш... Калдиш не заслуживал смерти. «А ведь ты могла его не убивать», — говорит, наконец, Гарт. «Можно было бы засучить рукава на работе, знаешь ли» наладить жизнь, расплатиться с долгами, взять на себя часть ответственности за свои же проблемы. Нина кивает. «Может и так, но все вышло намного проще. Ты плохой человек. Всю жизнь я старалась быть хорошим человеком и не вылезала из бедности», — отзывается Нина. «Теперь я стала плохой и вдруг разбогатела. Убийство моей жены тоже было разумным поступком». Твоей жены? переспрашивает Нина. Саманты? Я ее не убивала. Не лги мне, предупреждает гард. Я убила Калдиша, говорит Нина, и он ничего не почувствовал. Но твою жену я не убивала. И какой смысл был обещать мне пять миллионов фунтов, если ты думал, что я убила твою жену? Ты убила ее, настаивает гард. И никаких пяти миллионов не будет. «Я договаривался только о том, что заставлю тебя признаться, а взамен мне будет позволено свалить». «Кем позволено?» — переспрашивает Нина. «Попробуйте угадать», — говорит Джойс, присаживаясь за стол вместе с Элизабет и Богданом. «Нет, это... Что вы здесь...» Больше Нина не может вымолвить ни слова. «Давайте пройдемся вместе», — предлагает Элизабет только чтобы без борьбы и суеты гард у вас есть 20 минут чтобы исчезнуть премного благодарен говорит гард и протягивает свой телефон элизабет я все записал но вы не можете этого сделать обретает дар речи нина и все же делаем дорогая отвечает элизабет она поворачивается к гарту и куда вы теперь в испанию я люблю тапас «А вы будьте деликатны со своим горем. Дайте ему время». «Обязательно», — кивает Элизабет, — «если вы перестанете убивать людей». «Обещаю, мэм, только кроме самых плохих», — говорит Гарт. Он поворачивается и уходит, сопровождаемый своей массивной тенью. Все смотрят ему вслед. «То есть вы просто так его отпустите?» спрашивает Нина, которую Богдан теперь ведет к автостоянке. Элизабет и Джойс идут позади. «Да, таковы условия сделки», — подтверждает Элизабет. «А я могла бы заключить с вами сделку?» — спрашивает Нина. «Нет, дорогая», — говорит Джойс. Нина оглядывается по сторонам. «А что, если я закричу?» «Тогда я начну кричать тоже», — отвечает Элизабет. И поверьте, этот крик, возможно, не получится прервать.